Сонет 38 У музли моей не хватит для стихов предмета, если ты даруешь им дыхание, настолько чудное, что для простых листов бумаги тягостно такое содержание. О благодарно будь себе себе одной, когда в моих стихах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 Чтобы не старились те песни в мире этом. Пусть с музой слабою стяжал успех и я. Здесь труд создания мой, а слава вся твоя.